Глава тридцать третья. Перелёт. Диана Рот. Мой приятель сидел в капитанском кресле и недовольно качал головой, зачитывая полученную информацию. — Что-то твои слова не сходятся с реальностью, — недовольно хмыкнул он. — Вот, сама посмотри. — И... Я отвлеклась от новостей, которые в последнее время слушала с маниакальной регулярностью. Нигде ни слова про Гиллима Натиса. Неужели меня выгораживают и не афишируют связь с Ренегатом, потому что я из космофлота Терры? Вот, Гилем амнистирован. Видишь печать на его деле? Точный молодой приятель недовольно щурился. «Ты мне говорила...» «Вам нельзя светиться, потому что он вне системы. Ты меня развела и хочешь на халяву прокатиться?» «Мы же заплатили тебе навигационным оборудованием», — недовольно ответила я. За нами объявили охоту. Натис стоял позади кресла пилота. Едва мы появимся в списках на посадку в любом космопорту, нас тут же прихлопнут. «Чивис насупился», — и проворчал что-то себе под нос. «Ладно, раз вы мне помогли загрузить кругляк, я не в обиде. Но впредь так не делайте». «Ха! Будь мы ушлыми уголовниками, тебе было бы легче?» «Будь вы ушлыми уголовниками, я бы посадил вас на борт и отвез в ближайшую тюрьму», — фыркнул Чивис. «Речь об обмане. Не люблю, когда мне врут». «Никакого обмана». Амнистия — это что-то новенькое. Гелем Хмуро взирал на экран. Пять лет меня не пускали в систему конформации и запретили легализацию под флагом Харада. А тут амнистия. Кто запросил? Есть данные? Официально такое не раскрывается. Чивис пожевал полноватые губы, и задачно почесал вихры на голове. Сейчас не смогу подключиться к Даркнету. Надо достигнуть области действия ближайшего безопасного ретранслятора. На подлете к Шанту смогу посмотреть. В любом случае, запрос официального посещения города может занять несколько суток. Пожалуй, плечами я. И не факт, что меня пустят в купольный город. Сам понимаешь, биологическую проверку не пройду. Что ты предлагаешь?» Гелем отвлекся от созерцания собственного фото на панели бортового компьютера грузового челнока. «Ничего не знаю. Я не буду вас ждать три дня», — вклинился в наш разговор Чивис. «Древесину надо успеть сдать на переработку, а это плюс пять дней пути от Шата-119, так что я вас высажу и полетел». «Скафандры вне купола...» Позволит пребывать в атмосфере кремниевые планеты до пяти часов. Размышлял вслух Ренегат. Демет. Зная я об амнистии, не оставлял бы свой флагман на каве. И что, сдался бы военным? А в чем бы они меня обвинили? Да как минимум в краже, предложила вариант я. Как максимум в моем похищении. В краже? В тот же миг заинтересовался Чивис. «Мне, главное, навигаторов сучили, а у самих наживы покрупнее, да?» «Нет», — ответили мы в один голос. «У нас с собой нет ничего особо ценного». «А тот медицинский чемоданчик с чем, а?» «Это мои инъекции для лечения, ничего особенного». «Ну-ну», — приятель вдруг показался мне мелочным. «Неужели он всегда был таким?» Или это потому, что я не одна? Кстати, Гелем многозначительно посмотрел в мою сторону, а я невольно вспыхнула от стыда. Одно дело, когда мы с ним одни, и другое, когда рядом разозлённый Чивис. Этот будет занудствовать до победного, если ему что-то не понравится. Но Ренегату было все равно. Он достал диспенсер и качнул головой в сторону грузового отсека отправился первый едва он ушел то Чиви на полном серьезе спросил меня он тебе угрожает приятель кажется не так меня понял чем-то шантажирует только скажи открою грузовой и поминай как звали этого твоего гилима нет нет вцепилась я в кресло даже не думай он спас мне жизнь о с понимающе кивнул расскажешь, «Все очень сложно, но сейчас я реально перед ним в долгу, и ему надо в шато-119 забрать кое-кого». «А потом вы куда?» «Я не знаю, наверное, вернусь в Золь и буду искать работу». «Деньги нужны?» Он указал в сторону соседнего кресла. «Садись, поболтаем». «Прости, мне надо в грузовой, пора делать инъекцию». Я скосила взгляд в сторону двери, откуда в любой момент мог показаться недовольный ренегат. «Так это правда, что в новостях передают? Он тебя накачал и держит этим?» «Перестань», — выдохнула я. «У меня шейная грыжа и куча болячек, которые я получила из радиационного ожога. А те инъекции стволовые клетки. Все узнал. Доволен?» «Почти». Чивес переварил информацию и довольно кивнул. Ты так и не сказала. Деньги нужны? Не знаю, наверное. В общем, вот счет. Обналичишь — значит, нужны. Нет, через два месяца я заберу деньги со счета. А ты, если захочешь отплатить мне за доброту или вернуть долги, кидай туда же. Мне осталось лишь удивиться его практичному подходу к делу. И жирный такой намек на дополнительную оплату. И вроде как помощь. А деньги действительно могут понадобиться, если Мэй Гос, мама Гелима, намели. Потому что на моих счетах тоже пусто, изо всех кульбитов на пути к Ямг-308. Поэтому изначально мы разработали план встретиться с Мэй и по возможности найти Освальда. Вот у кого точно могли бы иметься финансы, чтобы мы втроем отправились на все четыре стороны, в том числе за пределы тиранских систем. Однако сейчас, после открывшейся информации, план мог быть пересмотрен. Перестав тормозить, я быстро запомнила номер счета и коды разблокировки финансовых средств. Фотографическая память — один из навыков, которые у нас, будущих кадетов космофлота, развивали чуть ли не с рождения. Гейлем встречал меня на пороге недовольным ворчанием. «Неужели я тебе настолько постылил, что ты так неохотно идешь со мной на контакт? Я вздохнула, не желая спорить с ним по пустякам. Схватила за шею и потянула на себя, из-за чего мы оба налетели на стену грузового отсека. И если бы не рукарей не гата, то я бы стукнулась головой. Прекрати поясничать, проворчал он, склоняясь к моим губам. Сломаю за тебя руку. Кто будет тяжести таскать? Заткнись, огрызнулась я. На том наш разговор кончился, и я в очередной раз почувствовала приятную сладость нашего поцелуя. Еще немного и смогу заработать зависимость от его общества, если еще нет. В этот раз процедура получилась немного нервной, потому что челнок трясло, и Натя сругался последними словами. В следующий раз сделаем это на Земле. Ничего не знаю. Еще раз так рисковать, но его в одно место. Кстати, и об этом. Я поправила костюм и повела плечом, ощущая характерное жжение в мышце. «Про одно место?» — Гилем хмыкнул. «Про землю!» — поправила его я, усмехаясь. «Каков план?» «Шант — кремниевая планета. Там нет органики. Одни горы и мертвая вода». «Соль амония? «Ртуть и железо!» — кивнул Гилем. «Хорошо, хоть не соляная кислота». Я призадумалась. «Вода наверняка ржаво-красная, да?» «Да, настоящая жуть», — согласился он. «Я как-то выполнял вылазку в старый город. Виды там, как после кровавого апокалипсиса. Ай, завтра сама все увидишь. А теперь иди спать. Тебе надо запастись силами. Я бы лучше перекусила». «Хорошо». Натис указал рукой, мол, ты первая. «Но после этого обязательно ляжешь и отдохнешь. «Да, мамочка», — съязвила я. Зря, наверное, но его опека была в переборе. Во всяком случае, мне так показалось в этот раз. Возможно, всему виной привычное одиночество. Всю жизнь я отвечала за себя сама. И даже поступив на службу, имела некоторую самостоятельность в свободное от работы время. А тут тотальный контроль. Вот и он все понял. И моему намеку внял, ничего не ответил». Молча прошел за мной следом и плотно закрыл шлюзовую дверь грузового отсека.